Пролог. Израиль. Город н е с ц и о н а Институт биологических исследований. Отдел генетического оружия. Лаборатория Н. Высшая категория секретности. Наши дни. Затянутый в скафандр биологической защиты человек щелкнул кодовыми замками на экране ровном а н контейнере и распахнул толстую крышку. Он с предельной осторожностью извлек из контейнера небольшую склянку с бесцветной жидкостью и медленно поместил ее в сложные устройства, установленные посреди помещения. Убедившись, что колба с активным веществом правильно установлена и надежно закреплена, человек в скафандре закрыл прозрачную стенку устройства и автоматика немедленно с г е р м е т и з и р о в а л а аппарат с тихим шипением, выдавливая из его полости воздух. На п а н е л ь управления устройством вспыхнул сигнал «Заряжено!» и человек в скафандре сделал жест в сторону стены из толстого п у л е н е п р о б и в а е м о г о стекла. отделяющего испытательную часть лаборатории от нескольких десятков наблюдателей, облачённых в такие же скафандры. «Готово!» – тихий голос экспериментатора донёсся из установленных под потолком динамиков. в т о и н с т в ы й ш т а м установлен!» – прокомментировал его действие невысокий носатый джентльмен, руководящий экспериментом. Разглядывать строки данных через лицевой щиток гермошлема ему было несколько неуклюже, и потому он сделал пару шагов отделяясь от остальных наблюдателей. Пусковое устройство готово к распылению штамма. Заводите подопытных. Один из помощников всего влиятельного чиновника от науки отдал приказ по внутренней радиосвязи и присутствующие одновременно перевели взгляды в противоположную часть испытательного помещения. Специально для проведения данного эксперимента там были установлены два массивных пластиковых кресла, оборудованных множеством зажимов, пиццель и фиксаторов, призванных намертво сковать п о с а ж е н о г о в них человека. В металлической стене за креслами виднёс единственный выход с этого экспериментального полигона – люк с кремольерным затвором, подобно входу в герметичный отсек субмарины или противорадиационного бомбоубежища. Штурвал к р е м о л ь е р ы пришёл в движение, люк распахнулся и в помещение вошёл человек в скафандре биологической защиты с оружием в руках. Следом за ним появился второй. Они заняли позиции неподалеку от кресел и взяли их на прицел. Тем временем из люка вышли еще четверо в скафандрах. За собой они вели д в о и х закованных в наручники смуглых бородатых людей, одетых в робы полутеремного, полубольничного покроя. Глаза бородачам закрывали тугие повязки из плотной черной ткани. л о д ы ш к и сковывали цепные кандалы, исключающие возможность не только бега, но даже широкого шага. «Господа, перед вами одни из наиболее одиозных арабских террористов», – возвестил руководитель эксперимента. «Как и было заявлено, оба подобных приговорены к смертной казни за кровавые преступления. На их счету более трех десятков еврейских жизней». Исполненные ими террористические акты выделяются из череды других особой жестокостью и цинизмом. Удары наносились только по мирному населению. Даже будучи арестованными, оба террориста продолжают оставаться непримиримыми, не прекращают сопротивление и каждую минуту планируют побег, чтобы продолжать свои кровавые злодеяния. Словно в подтверждение его слов, один из арестантов что-то заорал, мгновенно приходя в бешенство. и предпринял попытку броситься на конвоиров прямо с повязкой на глазах и с кованными конечностями. Ему удалось ударить плечом одного из охранников, остальные набросились на него с дубинками и электрошокерами. Несколько секунд т и р р о р и с сопротивлялся, пытаясь слегаться и наносить удар головой, и его сообщник, услышав возню и крики, тоже вступил в драку на слух и на ощупь. Присутствующие в зрительном зале люди несколько заволновались, Однако конвоиры быстро взяли ситуацию под контроль. Арестантов нейтрализовали электрошоком и на руках подтащили креслом. Бессознательные тела террористов поместили на сиденье и самым тщательным образом приковали, лишая возможности двигаться. Пока охрана занималась всем этим, находящийся посреди испытательной лаборатории человек в скафандре не обращал никакого внимания на происходящее в метре от него. Ученый д е л о в и д раскладывал на лабораторном столе медицинское оборудование с таким видом, будто подобные эксперименты давно стали для него рутиной. Доктор Вильман невозмутим как лев, оценил его поведение некто из влиятельных наблюдателей. Судя по р ы б о л е п н о м у поведению окружающих, представитель высшей власти. Он с интересом следил не только за действиями конвоеров, но и внимательно разглядывал испытателя. Тем временем т у т закончил готовить свое оборудование и вольготно расположился в мягком кресле у лабораторного стола в ожидании усмирения подопытных. Доктор Вильман обладает очень устойчивой психикой. Это доказано многочисленными тестами, с гордостью объяснил руководитель эксперимента. Кроме того, он истинный патриот Израиля и убежденный борец за свободу еврейского народа и будущее еврейского государства, и не и с п ы т ы в а й жалости к убийцам наших детей. Именно поэтому сейчас он непоколебим, как скала. Это похвально. Без каких-либо эмоций оценил влиятельный чиновник. Истинный патриотизм достоин всеобщего подражания. Однако у Шенбет имеются вопросы к доктору Вильману. Мистер Коэну опять не дает покоя внешняя схожесть доктора Вильмана с германцем? Скептически поморщился руководитель эксперимента и обернулся к одному из многочисленных зрителей. «Господин полковник, не пора ли закончить с этими подозрениями? Доктор Вильман – истинный сын нашего народа. Да, он выходец из Германии, из семьи немецких евреев-ашкеназов и не имеет явной еврейской внешности. Но всю свою жизнь ему приходилось сталкиваться с проявлениями оголтелого антисемитизма». вытерпеть много бед и издевательств. Он м и г р и р о в а л в Израиль, потому что больше всего на свете желал жить на своей исторической родине и приносить ей пользу своими способностями. И вам прекрасно известно, что он успешно прошел тест ДНК, который подтвердил наличие у него соответствующей ашкеназом гаплогруппы. Само по себе это еще ничего не значит. А к к р ы с о л с я крайне худой человек, с крючковатым носом и ушами, оттопренными настолько, что эта особенность его внешности была заметна даже несмотря на скафандр. «Среди предателей нашего народа было и есть д о с т а т о ч н о евреев. Мордехай Вануну, Кламанович, Клинберг. Какие еще вам нужны основания? Последний, кстати, шпионил прямо отсюда, из вашего института. Это произошло давно», – протестующе заявил руководитель эксперимента. Если не сказать «очень давно». Не спорю. Это очень печальная страница истории нашего института. Но никак не повод подозревать всех и каждого. Доктор Вильман является нашим сотрудником уже пять лет. И все это время Шабак не у с т а ю т устраивать ему проверки. Зачастую были напоминающие препоны. «Шабак был и будет бдительным», – отрезал полковник. «Наш долг – обеспечение безопасности Израиля». Враги никогда не оставят наш народ в покое и не перестанут засылать к нам шпионов. Ни для кого не секрет, что вербовать агентуру для разрушения Израиля им легче всего среди пришлых. Поэтому не доверять пришлым – часть нашей профессии. У нас появились основания считать, что доктору Вильману удалось сфальсифицировать результаты ДНК-тестов. И сразу после окончания этого эксперимента ему придется проехать с нами, ответить на некоторые вопросы, и пройти тест заново. Всем следует уяснить, что если безопасность страны потребует от нас подозревать всех и каждого, так и будет. Мы делаем свою работу, господин академик. А мы свою, господин полковник, — возмутился ученый-функционер. И если этот эксперимент пройдет успешно, мы добьемся того, чего не в силах добиться вы. И доктор Вильман является его вдохновителем и главным движителем. и м е н о н совершил настоящий прорыв в разработке генетического оружия и создал то, на испытаниях чего мы сейчас присутствуем. Мы даже назвали это штаммом Вильмана, в его честь. Потому что перед нами уникальный, абсолютно новый инфекционный агент. Для краткости мы называем его вирусом, но в действительности это совершенно не вирус. Ничего похожего на этот инфекционный агент в мире не существует. Он сочетает в себе свойства множества известных микроорганизмов и вирусов, одновременно не являясь ни тем, ни другим. Я с полной ответственностью могу заявить, что данный инфекционный агент сочетает несочетаемое является новой, доселе неизвестной формой жизни, сконструированной искусственно. Он атакует врага по генетическому признаку, подчиняя себе существование клеток его организма подобно вирусу. но в то же время способен существовать вне носителя бесконечно долго. При этом инфекционный агент исключительно живуч, плодовит и размножается с невероятной скоростью. Наука считает подобной фантастикой, а мы воплотили это в жизнь. И сделали это исключительно благодаря блестящему уму доктора Вильмана. Фактически он сконструировал этот штамп в одиночку и на данный момент никто не сумел полностью разобраться в том, как ему это удалось. Во в с е м мире т ы с я ч а м у ч е н ы х о б ъ е д и н е н н ы х в мощнейшие НИИ, имеющие грандиозное финансирование, подобная задача до сих пор кажется антинаучной. Гений доктора Вильмана неоспорим. Без него мы бы е щ е долго топтались на месте. Тогда почему вы доверили проведение эксперимента высочайшего уровня опасности ключевой фигуре всей научной работы? Не сдался полковник, не скрывая своего недовольства. Если его роль определяющая, разве некому больше нажать на кнопку? Это было требование самого доктора Вильмана. В голосе научного функционера зазвучали нотки раздражения. «Этот ш т а м его детище, и никто не знает вирус лучше. Доктор Вильман – настоящий патриот нашей страны и истинный сын еврейского народа. Он готов рисковать жизнью ради всего этого, даже несмотря на бесконечные придирки ш е н б е т А вам, господин полковник, я бы посоветовал внимательнее наблюдать за собственными коллегами. Весь этот нездоровый шпионский ажиотаж возник после заявления министра обороны США Коэна еще в 98-м году. С тех пор только ленивый не обратил на нас внимания. Все, от писак из желтой прессы до агентов ФСБ, проявляют к нашим разработкам живейший интерес. Насколько мне известно, Уильям Куэн – ваш родственник, полковник, не так ли? Не порекомендуете ли ему п р о д с т в е н н о м у более разумно подходить к подбору информации для обнародования? «Вы забываете за господин академик», – скинулся полковник. «Благодаря моим, и не только моим родственникам, вы получаете от Пентагона финансирование. Вы живете на эти деньги. Мы живем во благо Израиля», – не менее эмоционально отреагировал тот. Делаем великое дело, результаты которого наши потомки будут помнить вечно. Разве их будущее не стоит денег? Я очень рад, что доктор Вильман сейчас не слышит нашего разговора. Ваша позиция возмутительна. Достаточно, господа. Властно заявил высший чиновник, прекращая словесную перепалку, грозящую распалить многолетний вялотекущий конфликт. Все мы делаем великое дело, сообща. Здесь собрались истинные патриоты Израиля и еврейского народа, каждый из которых готов посвятить ему жизнь, а если потребуется, то и отдать ее без раздумий. И потому с у р ы между нами ни к чему. Давайте займемся тем, ради чего мы тут. Понаблюдаем за экспериментом. Сколько времени это займет, господин академик? 24 минуты, господин премьер-министр, — ответил руководитель эксперимента. Именно столько длится инкубационный период. Эти данные получены нами в ходе экспериментов над животными, но доктор Вильман уверен, что они полностью применимы и к людям. Впрочем, сейчас мы сможем убедиться во всем лично. Он указал руками на одну из плазменных панелей, отображающих панель электронного секундомера. т а й м и н будет отсчитываться с момента выпуска вируса. Я вижу, приготовление закончено. Скоро все станет на свои места. присутствующие обратили взгляды сквозь прозрачную стену. В комнате для подобных конвоиры приковали террористов креслом, и пара лаборантов прикрепляла к преступникам различные медицинские датчики. По мере их подключения на компьютерных мониторах вспыхивали транслируемые ими данные. Все они дублировались на дисплее, укрепленном над лабораторным столом внутри испытательного помещения, и вольготно развалившийся в кресле доктор Вильман лениво переводил взгляд с цифр, энцефалограмм и графиков на тела подопытных. Тем временем лаборанты с у м е л и под нос террористам ампулы с нашатырным спиртом. Подопытные задергали головами, исторгая грязную ругань, и научные специалисты спешно скрылись за стальным люком. Конвой покинул помещение следом. и штурвал к р е м а л ь е р а несколько раз провернулся, наглухо запечатывая стальной мешок. На мониторах вспыхнул сигнал о полной герметичности лаборатории. Сидящий в кресле ученый поднялся на ноги, развернулся к наблюдателям и несколько секунд с неподдельным интересом разглядывал их сквозь толщу п у л е н е п р о б и в а е м о г о стекла. Доктор в и л ь м а н Носатый руководитель эксперимента подошёл к микрофону переговорной системы, связывающей отрезанную от всего мира лабораторию со зрительным залом и повысил голос. «Ваш выход. Вы готовы?» «Абсолютно». Голос экспериментатора, пробиваясь через гермошлем, звучал глухо, даже несмотря на установленные в лаборатории высокочувствительные микрофоны. «Я вижу, доблестные представители Шенбет почтили мой эксперимент своим присутствием». Это весьма приятный сюрприз. Должен признать, что подобную у д а ч и я даже не мечтал. Лично для меня это более дорого, нежели присутствие премьер-министра». Доктор Вильман лениво ткнул пальцем в кнопку у enter на клавиатуре лабораторного компьютера, и стоящий посреди помещения распылитель тихо зашипел. Многочисленные мониторы зрительного зала вспыхнули сообщениями о начале эксперимента и в освобождении вируса Во внутреннее пространство лаборатории. На часах, отчитывающих с время эксперимента, побежали цифры секунд. Экспериментатор скользнул взглядом по своему компьютеру, на дисплее которого диаграмма заполнения помещения вирусом стремительно ползла вверх и принялся растягивать с на себе скафандр. «Доктор Вильман!» – в ужасе воскликнул функционер от науки. «Что вы делаете?» «Провожу эксперимент, разумеется», – ответил ученый, снимая с себя г е р м о ш л е м Без него голос экспериментатора сразу же зазвучал громче и отчетливей. «Мы ведь затевали все именно ради этого, не так ли?» «Но это первое испытание на людях!» Руководитель был явно напуган, прекрасно отдавая себе отчет в том, что произойдет в случае гибели экспериментатора на глазах у представленной комиссии. «Мы не знаем, насколько правильно сконструирован вирус. Скорее примите антидот!» «Антидота в этой лаборатории нет», – н е в о з м у т и м ы й изрек доктор Вильман, оказавшийся худым и немного с у т у л ы м человеком с серыми глазами и недлинными прямыми светлыми волосами. «Я позаботился об этом заранее, чтобы не было соблазна и эксперимент прошел чисто. Не волнуйтесь, господин директор, все пройдет идеально. Я уверен в своем детище». Он полностью избавился от скафандра, под которым обнаружился деловой костюм без галстука, вернулся к своему креслу и уселся в него, разваливаясь по-хозяйски. «С вашего разрешения», — продолжил он, — «я позволю себе развлечь наших высоких гостей, пока Вирус делает свое дело. Начнем с краткого ликбеза, потом перейдем к сути». Итак... Идея по-настоящему эффективного биологического оружия удоражит умы военных и ученых довольно давно. Наука не стоит на месте, и на сегодняшний день многие страны усиленно развивают это направление. Некоторым из них даже удалось достичь определенных результатов. Микроорганизмы, возбудители опасных, экстремально заразных и практически не поддающихся излечению болезней, вроде лихорадки эболы или бубонной чумы, по сути уже, вчерашний день. Слишком опасно, не поддаётся контролю и несёт угрозу не только противнику, но и своему народу, и вообще всем, кто попадёт под заражение. Это невыгодно. Современные военные разработки позволяют создать новые типы болезнетворных организмов, которые могут поражать население, не обладающие специальной вакциной. Свой же народ может т а к о в о получить. И это уже лучше, но всё равно крайне хлопотно. Нужно изготовить огромное количество антидота, обеспечить его доступность среди своих, что подразумевает очень серьезные затраты и прочие действия. Такое не оплатить любому желающему, не говоря об отсутствии гарантии того, что в процессе приготовления информация не станет достоянием общественности или шпионских служб многочисленных врагов. Посему подобный путь я для себя отверг сразу и уверен, что каждый из здесь присутствующих со мной согласится». Третий путь, к которым сейчас идут наши зарубежные коллеги – это применение нанотехнологий, позволяющих манипулировать микроскопическими структурами. Созданные с ее помощью микроорганизмы и химические соединения должны уметь целенаправленно воздействовать на некие конкретные цели. Например, разлагать топливо или разрушать взрывчатые вещества прямо внутри боеприпасов. Соединенные Штаты, как хорошо известно тем, кто здесь присутствует, ведут работы по созданию насекомых, которые стали бы разъедать бетонное покрытие, выводя из строя взлетно-посадочные полосы противника, а также разрушать металлические части военной техники и разлагать ГСМ. Определенного прогресса нашим коллегам уже удалось добиться. Не так давно были запатентованы микроорганизмы, способные успешно разлагать полиуретан, содержащийся в антикоррозионной краске, который покрывается к о р п у с а кораблей и самолетов. А и з в е с т н ы е нам л а б о р а т о р и и занимается разработкой так называемого антиматериального биокатализатора, который смог бы разрушать пластик. Помимо всего этого, американские и английские коллеги плотно экспериментируют с успокоительными средствами, которые можно применить в военных целях. Тот же диазепам, также известный как седуксин, В случае применения к армии противника может вызвать временную недееспособность, долгосрочный вред здоровью или даже смерть. Осталось только создать надежный способ доставки транспилизатора к вражеским солдатам без учета желания последних. Доктор Вильман иронично усмехнулся, вновь посмотрел на свой монитор и принялся приклеивать себе на шею медицинский датчик, свериваясь с появляющейся на дисплее информацией. «Но по-настоящему надежное оружие может дать только генетика», — заявил ученый минуту спустя, когда один из мониторов зрительного зала начал выдавать наблюдателям параметры состояния его жизнедеятельности. Совершенное оружие. Оружие, уничтожающее врага безжалостно, безошибочно и всюду, где бы он ни укрылся. Оружие, от которого нет спасения. Оружие, которое не требует управления и и риска погибнуть в битве. Оружие, удар которого заметят только тогда, когда уже ничего невозможно противопоставить, и самое главное, что никто и никогда не сможет доказать или даже вообще понять, кто это оружие применил. Шедевр военного дела, выходящий далеко за рамки примитивных боевых действий и по своим масштабам сопоставимый лишь с деяниями крающей д л а Всевышнего. Вот что такое настоящее оружие. Он сделал многозначительную паузу и с легким пафосом в голосе продолжил. Идея этнической бомбы, которая могла бы действовать избирательно, поражая носителей определенных типов генов или даже узких генетических структур, разрабатывается довольно давно. И не только в нашей стране. Первые эксперименты в этой области проводились еще в гитлеровской г е р м а н и и затем в ЮАР, США и прочих странах. Теперь уже не важно где, потому что никто из них не смог создать совершенное оружие. Я объясню нашим уважаемым гостям, почему все вышеуказанные оказались не в состоянии достичь цели. Дело даже не в том, что сама процедура избирательного поражения есть нечто недостижимое. В наши дни генетика идёт вперёд семимильными шагами, и ошеломляющий прогресс в этой науке позволяет добиться нужных результатов при определенном упорстве. Главная проблема заключается в том, чтобы безошибочно определить потенциальную цель для нанесения генетического удара. История последних тысячелетий препятствует этому. В течение веков множество этносов, абсолютно различных по происхождению, перемешивались в ее г о р н и л я а прежде близкородственные группы, расходились весьма далеко. Представителей так называемых «чистых генотипов» на планете практически не осталось. В качестве примера, французы, считающие себя отдельной нацией, в действительности несут в себе следы кельтской, латинской и германской крови. Недаром их страна в свое время называлась Галлией по названию кельтского народа галлов, и название «Франция» она получила благодаря народу франков, которые являются германцами и так далее. Или рассмотрим славян. У их южных племен, так называемых полян, было очень даже велико вливание иранской крови. У северных и северо-восточных племен – у графинской. А германцы? После падения античного мира в начале темных веков они смешивали свою кровь с кельтами на западе, а на востоке – со славянами. Многие современные исследования гласят, что современное европейское население произошло от древних земледельцев с Ближнего Востока. Даже среди населяющих разные районы Европы людей ученые находят отчетливые генетические различия. Например, в Греции и на Балканах сейчас в организме человека присутствует от 70 до 100% генов у наследованных от ближневосточных земледельцев. У северных европейцев Подобных генов лишь 10%. В холодных странах еще можно отыскать тех, у кого их нет вообще, если повезет. С другими народами дела обстоят ничуть не проще. Доктор Вильман саркастически хмыкнул, сверился с данными по состоянию подопытных, с к о л ь з ь бросил взгляд на экран с показателями своего организма, после чего продолжил. Самое сложное в создании этнической бомбы – Это выделить идентификационные гены, которые могут позволить безошибочно отделять представителя вражеского этноса от дружеского. Эта проблема всем нам знакома очень хорошо. Наш институт много лет пытался выявить специфические особенности генетического профиля арабов, гарантированно отличающие их от евреев. Уничтожение арабов в высшей степени благородная цель. Арабы есть источники бесконечного зла. а г р е с с и в н у ю н е д а л ё к и е к р о в о ж а д н а е Весь мир вздохнёт спокойно и скажет нам спасибо, если они перестанут существовать. Ведь вместе с ними исчезнет Аль-Каида, Хамас, Талибан, исламский джихад, фронт освобождения Палестины, всевозможные газоваты и прочие террористические движения и организации. Без арабов быстро и ж и в ё т себе ислам. с а м о е жестокая, к р о в о ж а д н а е и непримиримая варварская религия. Одним словом, наша цель священна. Однако достичь ее непросто, ведь и арабы, и евреи имеют семитское происхождение, и малейшая ошибка может привести к катастрофе. Этническая бомба станет уничтожать и врагов, и своих создателей. Именно эту проблему, Проблему прицельного выделения требующегося этноса из общей массы других, имеющих в ту или иную степени общую генетику, никто не мог решить все эти долгие годы. Именно поэтому создать совершенное генетическое оружие до сих пор никто не сумел. Ученый умолк, выдерживая почти театральную паузу, и торжественно заявил. «Я создал его. Мой вирус идеален. Он распознает цель безошибочно». Среди безмолвно наблюдающих за ним через толстое стекло десятков зрителей возникло сдержанное оживление. Несколько человек тихо переговаривались между собой на закрытых каналах внутренней радиосвязи, и полковник и л ь ш и б е т похоже, отдавал указания как минимум нескольким из них. Это не у к р ы л о с ь от взглядов доктора Вильмана. Он посмотрел полковнику в глаза и усмехнулся, не скрывая своего презрения. «Мой вирус проникает в организм носителя мгновенно», пояснил ученый. «В качестве транспортного средства выступает влага. Причем солнечная активность только усиливает распространение вируса, так что укрыться от него невозможно. Однажды попав на свободу, он распространится всюду, где только существует вода, включая содержащуюся в атмосфере, растительности и любых живых организмах. Я создал его и практически неуязвимым. Вирус нечувствителен ко всем видам антибиотиков, способен выдержать более 30 минут кипячения, а оказавшись в запредельно сухой местности, не гибнет, но лишь впадает в спячку. В этом состоянии он может находиться едва ли не бесконечно. Спасения от него не существует. Поэтому я разработал антивирус, представляющий собой штамм-близнец с несколько изменённым алгоритмом действия, способный уничтожить своего конкурента и занять его место. Но не думаю, что антивирус окажется востребованным. Я создал его, скажем так, для страховки. Доктор Вильман загадочно прищурился. Не более того. Моя лаборатория синтезировала антивирус в количестве четырёх доз. И я гарантирую. что больше он производиться не будет. Хотя его формула выгравирована мною на медицинской стали корпусов шприц-контейнеров, непосредственно содержащих активное вещество. Необходимости в нём не возникнут. Но сейчас увидеть антивирус невозможно. Как я уже сказал, он надёжно спрятан ради чистоты эксперимента. А если вы погибнете сейчас, доктор Вильман, в голосе полковника Шенбетт, явственно слышался вызов и крайняя степень недружелюбия. «Если эксперимент окажется провальным, как ваши коллеги получат назад этот антивирус? Кто вам дал право присваивать результаты работы целого института, о п л а ч е н н ы й целой страной? Где вы его спрятали?» «Отвечается». «Каюсь, господин полковник», – ученый склонил голову, нарочито театрально. «Я присвоил себе данное право, без какого бы то ни было разрешения». Я готов понести ответственность за свой поступок, если до этого дойдет. Но в любом случае антивирусу ничего не угрожает. Если мой вирус убьет сегодня своего создателя, эта лаборатория подвергнется полной и абсолютной термообработке. Она надежно отрезана от внешнего мира и может выдержать температуру 2 0 0 0 градусов по Цельсию. Вирус не переживет из 145. Где найти антивирус? Это указано в моем завещании, хранящемся у моего адвоката. «Вы перешли границы собственных полномочий», — заявил полковник. «Это может быть расценено, самое малое, как саботаж. Как вы смогли вынести вирус за пределы института? Я гарантирую, что ответственности за это вам не избежать. Ваше поведение...» «Я не отказываюсь от ответственности, полковник. Чем вы меня слушаете?» — перебил его доктор Вильман, повышая голос. Хотя п о б е д и т е л и как известно, не судят. Кстати, антивирус я никуда не выносил. Предлагаю вернуться к этому разговору позже. Пока же рекомендую вам сосредоточиться на эксперименте. Он перевел взгляд на премьер-министра, молча наблюдающего за происходящим. «Господин премьер, с вашего позволения я продолжу. Итак, противостоять моему вирусу невозможно. Однако сделать этого и не придется». Как я уже сказал, вирус идеален. Он попадает в кровь и немедленно анализирует ДНК носителя на предмет наличия генетических особенностей, присущих целях. Если таковые обнаруживаются, то запускается механизм уничтожения врага, причем происходит это без видимых внешних признаков. Вирус начинает изменять ДНК внутри клеток своего проживания. Этот процесс занимает 24 минуты и заканчивается судорогами всех основных мышечных групп, ураганным отёком лёгких, очень быстро переходящим в ураганный отёк мозга. Смерть наступает по моим подсчётам секунд за 10-15, но это будут очень, очень неприятные секунды. Доктор Вильман издал злорадный смешок, затем п р ы с н у л и невольно хихикал пару мгновений, иными словами Если начались судороги, то вводить антивирус уже поздно. Он сделал над собой усилие, успокаиваясь. Это надо сделать до начала терминальной стадии, так как антивирус хоть и действует очень быстро, но все же не мгновенно. Впрочем, невраждебному генотипу все это не нужно. Допустим, мы ведем речь о лошаде. Если вирус не обнаружит в ДНК носителя вражеских генных конструкций, то запускается механизм ожидания. Его алгоритм достаточно сложен, и коротко это можно объяснить так. Вирус не предпринимает по отношению к носителю никаких враждебных действий, однако и не бездействует. Он стремится размножиться и распространиться далее. За пределы организма носителя. Его он есть оружие, не знающее пощады, и не остановится до тех пор, пока не уничтожит даже память, о врагах своих создателей. Ученый замолчал, на мгновение задумавшись, но тут же встрепенулся и продолжил. Если же носитель чистого генотипа человек, то алгоритм, по которому будет действовать вирус в режиме ожидания, несколько иной. А именно, вирус встраивается в иммунную систему, укрепляя ее своими способностями. Это усиливает фагоциты, а также расширяет набор устойчивости организма к широкому спектру современных патогенов, так как усиленный вирусом иммунитет получает возможность эффективно противостоять всему, чему способен противостоять сам вирус. Иными словами, те его свойства, что делают невозможным уничтожение вируса, атаковавшего организм с вражеским генотипом, встают на стражу организма, носителя чистой генетики. И не только носителя, но и его потомства. Потому что в случае полового контакта вирус мгновенно проникает в организм партнера и уничтожит его, если таковой окажется носителем грязного генотипа. Спустя 24 минуты погибнет и представитель враждебного генотипа, и оплодотворенная яйцеклетка, если таковая успела образоваться. Конечно, мой вирус еще не покидал пределы лаборатории и, попав в открытую среду, наверняка мутирует. но базовые принципы его действия не изменятся. Он всегда будет стоять на страже чистого генотипа. Это заложено в саму суть его архитектуры. Он обвел зрителей торжествующим взглядом. «Не правда ли гениально, господа? Враги моего народа падут, мой же народ возвысится. Вирус займет достойное место в архитектуре мироздания, ибо он бесстрастен, как сама природа». Для кого-то он великое зло, а для кого-то великое благо. «Это... очень впечатляет», – осторожно ответил премьер-министр, незаметно косясь на полковника Ишинбет. «И все же не будете ли вы столь любезны, доктор Вильман, сообщить нам, где спрятан антивирус? Если в вашем эксперименте что-то пойдет не так, последствия могут быть катастрофическими и для нашего народа. «Антивирус здесь, в институте, в хранилище для микроорганизмов четвёртого уровня опасности», — отмахнулся учёный. «Он никогда его и не покидал. Я лишь сложил антивирус в кейс-контейнер, переместил из одного термошкафа в другой и сменил код доступа. После завершения эксперимента я извлеку кейс. Или господин полковник сделает это после оглашения моего завещания». «Мы все очень надеемся, что этого не произойдёт». Премьер-министр перевел взгляд к р у к о в о д и т е л и эксперимента, явно не обещая тому ничего хорошего. «Доктор Вильман не посвящал меня в такие подробности этого эксперимента», — попытался оправдаться т у т по внутренней линии радиосвязи, тщетно стараясь скрыть неуверенность и страх перед высоким начальством. «Я ничего об этом не знал. Десятки специалистов изучают сконструированный им штамм, но разобраться досконально в его архитектуре пока не удалось, однако все предыдущие опыты показали ошеломляющие результаты. «Не было никаких оснований для беспокойства и недоверия. Будем надеяться, что их нет и сейчас», — отрезал премьер-министр. «Однако адекватность доктора в и л ь м а н а довольно специфична. Я понимаю, что люди науки не от м е р а сего, но это не значит, что гению дозволено абсолютно всё». «Позволю себе с вами не согласиться, господин премьер-министр», — доктор в и л ь м а н вновь издал короткий смешок. «Лично я уверен в обратном. Гению как раз... дозволено абсолютно всё, ибо он не ровней серой массе, представляющей собой глупое стадо, живущее общими стандартами. — Почему он наслышит? — Полковник резким движением развернулся к руководителю эксперимента. — Это защищённая линия сверхмалого радиуса действия. Её невозможно прослушать за пределами этого помещения. Он бросил взгляд на зрителей, и не менее полудюжины из них завозились с планшетными компьютерами и неким электронным оборудованием. «Я... я не знаю...» залепетал функционер от науки, окончательно теряясь от того, что едва ли не эпохальный эксперимент стремительно блекнет на фоне разгоряющегося скандала. «Я смотрю, вы взяли с собой много людей, господин полковник». Голос доктора Вильмана, раздающийся из настенных динамиков, звучал насмешливо. «Похвальная предусмотрительность». «Вы так сильно меня опасаетесь?» Он хихикнул, оглядывая свое высокое, но тщедушное тело. «Это комплимент моей физической форме, однако можете не волноваться. Угрозы национальной безопасности нет. Я не имею доступа к закрытой линии. Я лишь заранее немного отрегулировал чувствительность установленных в зрительном зале микрофонов, и теперь просто хорошо вас слышу. Прошу простить мне это самоуправство». Я заботился о комфорте проведения эксперимента, не более того. «Немедленно изменить настройки системы», — распорядился полковник, оборачиваясь к операторам, обеспечивающим эксперимент. «Проверить систему на предмет взлома и наличие шпионских программ. Господин премьер-министр, я настаиваю на том, чтобы вы покинули здание института в целях вашей безопасности». «Господин полковник, вам не кажется, что это уже перебор?» — доктор Вильман. Ехидно повысил голос. «Вы не забыли о том, зачем мы все здесь собрались? Ради величайшего эксперимента, позволю себе напомнить. Прошу вас, не превращайте его в шпионский скандал. Тем более, что я не шпион. Все эти годы я работал над вирусом. Это дело всей моей жизни, и не только моей, но и моих учителей и соратников. Я не вынес из этих стен небитой информации». ибо преследую н е с р а в н е н н о более великую цель – вынести из этих стен вирус, который очистит планету. Ваши шпионские дрязги мне неинтересны. Он посмотрел на премьер-министра. Господин премьер, давайте же вернемся к сути. Неужели вам не хочется увидеть начало новой эры? Детскими играми шимбет можно заняться позже. Все равно я никуда не денусь из этого помещения. Оно изолировано от всего мира, и выход из него только один. Не дожидаясь ответа, учёный поднялся с кресла и принялся снимать с себя пиджак. Тем более, что время идёт, и развязка приближается. Он избавился от пиджака и начал закатывать рукав рубашки. Обратите уже наконец-то внимание на данные системы мониторинга. В е н ы подобных арабских террористов установлены катетера, и анализ крови у них берётся, как сейчас модно говорить, в реальном времени. Вы можете убедиться, что маркеры вируса дают уверенную положительную реакцию. Вирус уже переполняет их организмы едва ли не в буквальном смысле. Сейчас я возьму анализ крови у себя. Доктор Вильман перетянул руку жгутом и потянулся за шприцом для взятия крови. И мы увидим, есть ли у меня вирус. Несколько минут он возился с медицинским оборудованием, обрабатывая взятую у себя кровь, после чего удовлетворенно возвестил, глядя на появляющиеся на мониторе результаты анализа. «Итак, вирус у меня в крови в больших количествах, чего исследовало ожидать?» Ученый сверился с хронометром. Осталось дождаться окончания инкубационного периода, который даст ответы на все вопросы, в том числе и на ваши, господин полковник. Доктор Вильман с м е р и л представителя шабак с нисходительным взглядом. «Немного терпения, господа, немного терпения. Считанные минуты отделяют нас от начала новой эры». Он вернулся к своему пиджаку, надел его и торжественно в о з р и л с я на цифры хронометража. Истекающие минуты прошли в полной тишине, и на отметке в 24 минуты присутствующие невольно затаили дыхание. Несколько секунд ничего не происходило. Потом один из подобных громко захрипел и забился, прикованный к креслу. Следом за ним конвульсивно затёрлся второй, хватая а ртом воздух, и н а т у ж н о е мучительные х р и п е н и е террористов заполнило динамики зрительного зала. Дисплей и системы мониторинга вспыхнули всплесками диаграмм и строками экстренных предупреждений, сообщая о критическом состоянии испытуемых, грозящем им... с к у р ы м летальным исходом. Кто-то из зрителей невольно втянул голову в плечи, наблюдая за происходящим. Судорожно бьющиеся в предсмертной агонии потоптные смертники являли собой жуткое зрелище. Надрыв на себя и роняя изо рта кровавую пену. Несколько человек отвели взгляд от корчащихся в мучениях людей, однако доктор Вильман наблюдал за ходом эксперимента с выражением неподдельного живейшего научного интереса на лице. Первый подобный затих спустя 12 секунд, второй скончался через 18. Второй испытуемый имел более крепкий организм, подытожил доктор Вильман, поднимаясь. Сам экспериментатор выглядел абсолютно здоровым. Поэтому вирус возился с ним дольше, но это обусловлено тем, что мой штамм еще не побывал в открытой природе. Попав в атмосферу, Он приспособится к внешним условиям и станет сильнее. Теперь я возьму с е б е еще один анализ. Он быстро п р о д е л соответствующие манипуляции и через минуту торжествующе воскликнул. Вуаля! Что и требовалось продемонстрировать. Обратите внимание на данные анализа. Вирус в крови, и он в неактивном состоянии. Никаких деструктивных процессов в организме не протекает. Доктор Вильман обернулся к зрителям. «Господа, поздравляю вас с началом новой и г р ы «Эры без арабов!» Руководитель эксперимента зааплодировал, и к нему присоединились остальные. «Это величайшая победа еврейского народа, за которую весь мир скажет нам спасибо!» Несколько секунд в зрительном зале гремлявации е присутствующие обменивались поздравлениями и торжественными спичами. Затем премьер-министр произнес короткую напламенную речь, после чего вместе со свитой покинул зрительный зал. «Доктор Вильман, руководитель эксперимента проводил взглядом закрывающуюся за п р е м ь е р о м дверь шлюзовой камеры и облегченно вздохнул. Вы заставили всех насильно перенервничать. Ваши заслуги неоспоримы, но для чего было нужно играть на грани фола? Вы же понимаете, что теперь вам придется провести несколько дней в этой лаборатории». «Нам необходимо удостовериться, что вирус не мутирует со временем из безопасной формы в опасную». «Разумеется, понимаю, коллега». Перебил его ученый. «Однако я уверен, что долго мне здесь сидеть не придется. Пока же я смогу удовлетворить любопытство господина полковника. У него накопилось ко мне много вопросов. Не так ли, полковник?» «Где вы спрятали антивирус?» Загляд полковника не скрывал угрозы, слова звучали холодно. «Там, где и сказал пожал плечами доктор вильман в тринадцатом холодильнике код доступа похоже неудача эксперимента н не и грандиозность его значения не заставили полковника снизить степень враждебности по отношению к вильману условия хранения 1488 невозмутимо ответил тот вы найдете там кейс контейнер внутри лежат четыре капсулы из хирургической с т а л я одновременно я в л я ю щ и е с я инъекторами и средствами хранения антивируса. Активное вещество не требовательно к условиям хранения, за исключением обязательной герметичности. Иными словами, оно улетучится, если инъектор разрушить. Я создал внутри инъекторов замкнутую микроатмосферу идеального газа, в которой антивирус может существовать очень долго, а если его заморозить, то е г о в с е едва ли не вечно. «Проверить и изъять!» Полковник, недослушав, обернулся к одному из своих подчиненных. «Убедитесь, что это не пустышка, что антивирус не был подменен на фальшивку. Сотрудники института с удовольствием помогут вам в этом. По окончании доложить мне лично». Подчиненный убежал выполнять приказ, и полковник посмотрел на руководителя института. «Два и некоторые из четырех мои люди заберут и доставят в Шинбет». «Антивирус будет храниться у нас во избежание повторения подобных инцидентов». «Я вас покидаю, господин академик, но с доктором Вильманом останется следователь». Полковник вперил в ученого полный неприязни взгляд и с металлическими нотками в голосе спросил. «Вы ведь не откажетесь ответить на его вопросы в качестве жеста доброй воли, доктор? Или вам есть что скрывать?» «Все, что я скрывал, вы уже знаете», — отмахнулся Вильман. «Присылайте кого хотите». Я с удовольствием с ним пообщаюсь. Мне скучно в компании двух мертвецов. И позаботьтесь об охране лаборатории, академик. Полковник проигнорировал в ы п ы т ученого. Чтобы доктор Вильман случайно не покинул ни ее, ни территорию института. Не думаю, что ваша подозрительность оправдана. Помощился функционер н а у к и Особенно теперь, когда наш эксперимент блистяще з а в е р ш ё н Но мы в любом случае будем действовать согласно правилам. «До окончательного подтверждения безвредности вируса для еврейского народа доктор Вильман будет находиться под тщательным наблюдением. Сотрудникам Шабак будет оказано всяческое содействие. Вы хотите получить что-нибудь еще, полковник? Пока этого достаточно», — ответил тот и, не прощаясь, покинул зрительный зал. с п я т н а д ц а т ь минут полковник уже сидел в служебной машине, недовольно растирая затекшую от длительного пребывания в скафандре шею. Его эскорт двигался по улицам Нест и о н ы спеша доставить полковника к вертолету, и помощник сообщал о звонках, поступивших за время его отсутствия на связи. Полковник слушал доклад, попутно давая помощнику указания относительно того или иного респондента, но отвлечься от только что произошедших событий не получалось. результаты эксперимента были непрост о поразитель н ы это феерический успех еврейской науки если доктор вильман действительно не умрет от собственного вируса в ближайшие дни его штам м не только перевернет весь мир но и п е р е к р о е т его полностью незриме о не о щ у т и м о е и безжалостное оружие с п о с о б н о е уничтожить арабов не принося е в р е я м никакого вреда за такое можно не задумываясь отдать в с ё Израиль наконец-то обретет долгожданный покой. Евреи смогут спать спокойно, не опасаясь ракетных обстрелов, взрывных устройств и террористов-смертников. И полковник, как опытный службист и политик, прекрасно понимал, что это лишь начало. Начало великого пути евреев на Олимп. Как и было з а в е щ е н о Всевышним. Ведь если стало возможным прицельно и безошибочно выделить из семитского генотипа арабскую специфику, не нанося вреда остальным его представителям, то рано или поздно можно будет выделить генную специфику любого народа. Это лишь вопрос времени. А с такими возможностями можно диктовать свои условия всему миру. Да что там диктовать? Сразу действовать на опережение, превентивно купируя любую потенциальную угрозу. а угроз у еврейского народа хватает. Значит, прежде всего, и без того беспрецедентный режим секретности и меры безопасности, применяемые к институту и проекту Вильмана, необходимо взвинтить до п о и с т н е п а р н о и д а л ь н о г о уровня. Лучше паранойя, чем утечка. И все же что-то не давало полковнику покоя. Была какая-то деталь, которую пропустило его сознание, но зафиксировало подсознание. И теперь оно настойчиво беспокоит полковника, стремясь указать на какую-то нестыковку, но понять, в чем она заключается, ему пока не удавалось. Но он обязательно поймет, сейчас слишком много дел. Позже он выберет время, тщательно обдумает все и докопается до этого беспокоящего фактора. Пока же надо усилить агентурную работу в отношении директора института. Он выполняет свои обязанности в области сохранения государственной тайны слишком халатно. Во время эксперимента по глазам директора было видно, что некоторыми подробностями о возможностях вируса, озвученными в и л ь м а н о м он был у д и в л е н не меньше остальных. Это значит, что либо директор не держит руку на пульсе, либо в и л ь м а н сознательно держал его в неведении. А это уже подозрительно. Необходимо проверить всю команду Вильмена или всех тех, Кто взаимодействует с ним если он работает один не мог же он абсолютно в одиночку создать то над чем десятки лет бились мощнейшие научные учреждения он упоминал что-то о своих учителях и соратниках надо выяснить о тех и других все вплоть до мелочей звонок телефону правительственной связи прерало в е г размышления звонил премьер-министр и полковник поспешил ответить но вместо голоса в трубке раздавались едва слышные шумы. Ни то шипение, ни то кряхтение. Полковник несколько раз произнес «Ава», сбросил вызов и тут же перенабрал номер премьера. т у т должен быть сейчас в районе аэропорта. Возможно, уже на борту своего самолета. Там нет и не может быть сбоев связи. Однако премьер трубку не взял. Вероятно, у него возникли срочные дела, и полковник нажал сенсор отбоя. Через пятнадцать минут он перезвонит еще раз. Пока же дел хватает и у него. Полковник посмотрел на помощника, подобострастно ожидающего его распоряжений, но продолжить разговор не успел. Служебный телефон помощника громко зажужжал вибровызовом. Тот бросил на дисплей мимолетный взгляд, собираясь сбросить вызов, но тут же нахмурился и взял трубку. «Это из охраны премьер-министра», сообщил он и произнес. «Алло, я вас слушаю, господин...» Собеседник помощника перебил его целым потоком фраз, и у него расширились глаза от испуга. «Что?!» «Я... Да, передаю трубку!» Он рывком протянул полковнику телефон и выпалил на одном дыхании. «Премьер-министр умер, на борту своего самолета, у его секретаря к о н в у л ь с и и Полковник схватил трубку, но ответить так и не смог. Вместо вдоха его легкие сократились, словно от удара в солнечное сплетение, тело свело судорогой, Из горла вырвался буликающий хрип. Полковник в ы р о н и л телефон и забился на сиденье, тщетно хватая ртом воздух и разрывая руками узел галстука, ставший внезапно тугой удавкой. Жестокая боль пронзила тело, швыряя его на пол автомобиля и скрючивая в дугу. Легкие будто рвались на куски. Глаза захлестнула кровавая пелена. От недостатка кислорода мозг плывал огнем. «Ви... Рос...» с жутким сипением п р о х р и п е л полковник, уже не замечая, как рядом с ним хватается за горло хрипящий от удушья помощник, и опешившие охранники беспомощно суетятся над ними обоими. Разрушающийся от адской боли мозг словно взорвался, разлетаясь на части, и внезапно полковник понял всё. Угасающее сознание, стремительно утопающее в кровавой муте, вытолкнуло умирающему полковнику последнюю мысль 1488 код доступа доктора Вильмана к антивирусу 1488 В десятки километров от остановившегося посреди дороги кортежа полковника, быстро создающего пробку и обрастающего толпой зевак, в одну из секретных лабораторий не менее секретного института, вбежал насмерть перепуганный человек в белом скафандре биологической защиты с серебристым кейс-контейнером в руке. Едва оказавшись на пороге, он ринулся к стене из толстого пуленепробиваемого стекла, отделяющего зрительный зал и операторские места от испытательной части лаборатории, но тут же остановился, не увидев за стеклом никого, кроме двух обезображенных с у д о р о г а м и трупов, привязанных к креслам. «Доктор Вильман?» – воскликнул он, озираясь, и в ужасе замер, замечая лежащие на полу трупы в таких же, как у него, скафандрах. Тела лаборантов унесли на себе следы жестоких конвульсий. Лицевые щитки гермошлемов изнутри были густо забрызганы крововой пеной. «Господин директор!» Раздавшийся позади голос заставил его отпрыгнуть от страха. «Что-то случилось, но вас лица нет». «Доктор Вильман?» – испуганно повторял директор, невольно петясь от приближающегося к нему высокого и тощего сутулого человека, облаченного в дорогой костюм ручной работы. «Как вы вышли из испытательной камеры?» «Воспользовавшись ключ-карты, разумеется, – пожал плечами человека в костюме. Она положена мне по роду деятельности. Разве вы забыли?» Перед экспериментом ее у меня никто не забрал, а я не стал настаивать. Как чувствовал, что пригодится. Так что вас беспокоит, коллега? В институте гибнут люди, заикаясь от ужаса выпалил тот. Смерть наступает в считанные секунды. Страшные судороги, ураганный т е к легких, поражение мозга. Все это следует один за другим. Вирус вырвался на свободу. Как это могло произойти? «Полагаю, его на себе вынесли отсюда наши уважаемые гости», – невозмутимо ответил доктор Вильман. «Каюсь, я совсем забыл сказать, что когда готовил к эксперименту испытательную камеру, случайно н а р у ж и л ее герметичность. Перестарался с алмазным сверлом. Я так волновался в преддверии испытаний, что это недоразумение вылетело у м н е из головы. Отверстие получилось совсем крохотным, и вирус не сразу заполнил зрительный зал». «Что?» – промемлил опешивший директор. «Вы... вы специально выпустили вирус?» «Именно так», – с энтузиазмом подтвердил Вильман. «Иначе какой смысл было его создавать? Чтобы он был навечно похоронен в спецхране института, шинбет или еще какой-нибудь примерзенькой конторке? Нет, господин директор, торжество науки не остановить». «Но почему у р а ю т люди?» Директор пребывал в шоке. «Вирус не должен убивать с е в р е е в Ни секунды не сомневаясь, что в этом был уверен весь институт и его высокие покровители, закивал головой Вильман. «Но никто из вас так и не сумел воплотить в жизнь это желание. У меня же и моих наставников были иные планы. И вновь в к о т о р ы й раскаюсь, я совсем забыл вас в них посвятить. Он виноват о развел руками. Такая вот незадача приключилась. «Что?» – директор поперхнулся. «Но... почему вирус не поразил вас? Вы ведь еврей и неизбежно...» Он умолк на п о л у с л о в е его глаза расширились от внезапной догадки. «Полковник был прав. Вы сфабриковали результаты ДНК-теста». «Браво!» – воскликнул Вильман. «А вы исключительно догадливы, директор. Признаю свою ошибку. От вас я такого не ожидал». Вы ведь ы в не склонны к научной деятельности ваша стезя администраторства я прочел все ваши научные монографии в них нет ни одной свежей и д е и все когда-нибудь до п о я в л я л о с ь в работах других ученых а тут такая сообразительность вы вы нацист вы з а д у м а л и с требить всех евреев и весь семитский мир это чудовищно выдохнул директор вы о п р е л и на смерть миллиона людей Во-первых, не миллионы, а миллиарды, менторским тоном, по п р а в и л его Вильман. Вы слишком высокого мнения о своих евреях, семитах и прочем генетическом мусоре. Вечно вы дрожите над тем, что кто-то желает вас уничтожить. Весьма забавное с о м н е н и е Мои планы пристраиваются дальше, значительно дальше. Эта несчастная планета переполнена уродливыми расами и еще более уродливыми межрасовыми гибридами. Пришла пора избавить ее от генетического мусора. Он заговорщицки подмигнул директору. Из этого следует, что во-вторых, вирус убивает не людей, а уродливых гибридов. Как видите, он указал на себя. Носителю чистого генотипа вирус не страшен. А в-третьих, нам не привыкать очищать планету от мусора. Но если лично вам так хочется выжить, вы можете воспользоваться антивирусом. Он же у вас в руках. «Значит, страшилки о том, что она н е РП выжила и тайно ведёт борьбу, оказались правдой!» Лицо директора исказило з л о б а «У вас ничего не выйдет!» Он прижал груди кейс-контейнер и сделал шаг к двери. «Я доставлю антивирус в ближайшую специализированную лабораторию, и мы начнём его массовый синтез!» Директор запнулся на полусловие, вырнил кейс и схватился за горло. Его тело свело судорогой, и он рухнул, н а д р ы в н ы х р е п я в тщетных попытках сделать вдох. Несколько секунд директор бился в конвульсиях, выплевывая на лицевой щиток шлема кровавую пену, после чего затих. Доктор Вильман мгновение безразлично разглядывал его труп и произнес «Я совсем забыл сказать, что герметичность скафандров я тоже случайно нарушил». Он подобрал кейс-контейнер и с невозмутимым видом покинул усеянную мертвыми телами лабораторию.